Инок вырыл яму чуть меньше четырех футов глубиной. Из леса прилетел филин, и, устроившись на ветке в саду, забормотал что-то время от времени ухо в кромешной темноте. Луна сползала к западу, рваные облака поредели, и сквозь них проглянули звезды. Наконец могила была готова. Инок опустил туда гроб без крышки. Керосин в фонаре почти закончился, и он начал мигать, а стекло почернело от копоти, потому что фонарь долго стоял неровно. Вернувшись на станцию, Инок первым делом нашел простыню, чтобы завернуть покойного, затем положил в карман Библию, поднял запеленутого в саван веганца на руки и с первым проблеском заре отправился к яблоневому саду